Глава 108. Ксави и Корки склонились над электронным микроскопом, проверяя содержание циркония в хондрах метеорита. А то он тем временем повел Рэчел через лабораторию в соседнюю комнату и включил компьютер. Было ясно, что ему надо решать какую-то проблему как только компьютер бы загрузился, толанд повернулся к гости, собираясь ей что-то сказать, но почему-то молчал, не начиная разговор. Что такое спросила рэйчел, подивившись, с какой силой притягивает к себе этот необычный человек даже среди всех ужасов и опасностей. если бы можно было бы все забыть и остаться вдвоем хоть ненадолго хочу извиниться перед тобой наконец с виноватым видом проговорил толанд. за что? Да там, на палубе, с акулами, я немного переборщил, конечно. Иногда просто забываю, насколько страшным может казаться океан для непосвященных. Сейчас, наедине с Майклом, Рэчел неожиданно почувствовал себя девочкой-подростком, разговаривающей возле дома с новым приятелем. Спасибо. Ничего страшного. Все в порядке, правда. Интуиция подсказывала ей, что то он думает сейчас о том же, о чем и она сама. После минутной паузы океанограф смущенно отвернулся. «Понимаю, как ты хочешь вернуться на берег, но нужно работать». «Недолго», — мягко добавила рэтчел «Да, недолго», — повторил Толунт, усаживаясь за компьютер. Рэчел вздохнула, устраиваясь рядом. Принялась внимательно наблюдать за тем, как Толунт открывает файл за файлом. «Что мы делаем?» Проверяем базу данных крупных океанских вошек. Хочу проверить, сможем ли мы обнаружить какие-нибудь доисторические морские окаменелости, напоминающие те, что мы видели в камне Наса. Он открыл справочную страницу, просматривая меню, от пояснил. Здесь содержится постоянно обновляемый указатель океанских биологических видов. Как только биолог, изучающий морскую фауну, заметит что-то, достойное внимание он может сразу обнародовать эти сведения, поместив и информацию, и фотографию в Центральный банк. Каждую неделю делается множество открытий, а так мы имеем оптимальный способ поддерживать исследовательскую работу на современном уровне. Рэчел смотрела, как Толланд изучает меню. «Так что мы сейчас войдем в интернет?» «Нет». На море дело с интернетом обстоит плохо. Мы храним все данные здесь, на борту, в соседней комнате, на огромном количестве оптических дисков. А каждый раз, когда заходим в порт, подключаемся к сети и пополняем базу данных новейшими сведениями. Таким образом мы можем получать информацию непосредственно в море без доступа в интернет. Причем эти данные никогда не бывают старше месяца или двух. Толлант усмехнулся и начал набирать пароль. «Ты, конечно, слышала о музыкальном портале, который называется «Непстер».» Рэчел кивнула. «Так вот, эта программа считается морским биологическим аналогом «Непстера». «Мы называем ее «Лобстер» Амар». Рэчел рассмеялась. Даже в отчаянной ситуации Майкл Толлант умудрялся шутить, стараясь избавить ее от страха и волнения. Последнее время поводов для смеха было совсем мало. «Наша база данных просто огромна», — сообщил Майкл, закончив вводить описание вида. «Более 10 терабайт описаний и фотографий. Здесь имеются информация о которой многие даже понятия не имеют. Да и не будут иметь. Океанские виды слишком разнообразны». Он перевел курсор на кнопку «Поиск». Ну вот, теперь давай посмотрим. Не встречал ли кто-нибудь в океане ископаемое, похожее на нашего космического жучка? Через несколько секунд дисплей вывел название четырех статей с описаниями ископаемых животных. Толлант -то начал открывать их по очереди, внимательно вглядываясь в изображение. на ничего похожего на их окаменелости здесь не оказалось. Ни одно из ископаемых морских животных даже отдаленно... Мне напоминало то, что они искали. Толант нахмурился. «Давай попробуем еще что-нибудь». Он убрал из окна слово «ископаемый» и снова нажал на кнопку «Поиск». Теперь проверим среди ныне живущих организмов. Может быть, обнаружится живой экземпляр, обладающий теми же характеристиками, что и наши ископаемые. Дисплей поменял картинку, и снова Толланд нахмурился. Компьютер вывел список сотен статей. Океанолог на секунду задумался, поглаживая давно небритый подбородок. Так, это многовато. Давай-ка ограничим условия. Рэчел увидела, что он вошел в меню «Среда обитания». Выбор был огромен. Земли, затопляемые во время разливов, Болота, лагуны, рифы, подводные горные хребты, морские кратеры. Пройдясь по списку, Толлант выбрал строчку тектонические границы, океанские впадины. «Ловко», — подумала Рэйчел. «Толлант ограничил поиск только теми видами, которые жили в условиях, способствующих образованию хондр». Открылась страничка. Толлант удовлетворенно улыбнулся. «Отлично! Только три статьи рэчел взглянула на первое из латинских названий. Прочитать его до конца у нее не хватило терпения. Толланд перевел курсор, появилась фотография. Существо больше всего напоминало бесхвостого краба, формой, повторяя огромную лошадиную подковку. Фу, сердито фыркнул Толланд, возвращаясь на первую страницу. рэчел взглянула на вторую строчку списка. Здесь название... Было написано по-английски, но с латинскими окончаниями. Оно означало «безобразная креветка из преисподней». Рэчел поежилась. «Это что, всерьез?» — поинтересовалась она. Тонт усмехнулся. «Нет, конечно. Просто новый вид, еще не получивший настоящего названия. Надо признать, тот, кто его открыл, не лишен чувства юмора. Он предлагал свое название в качестве официального» таксономического определения. Толлант открыл изображение исключительно жуткого создания с бакенбардами и светящимися розовыми усами. «Соответствует названию», — оценил океанограф. «Но это не наш космический жучок». Он вернулся к списку. «Последнее предложение». Открылась новая страница. «Батхиномус гигантиус», — прочитал Толлант, когда появился текст. Через мгновение загрузилась и фотография, цветная, крупным планом. Рэчел подпрыгнула на стуле. «Боже!» Создание, взирающее на нее с экрана, внушало истинный ужас. Майкл тоже негромко охнул. «Ну и ну! Этот парень, кажется, мне очень знакомым!» Рэчел лишь молча кивнула. Слова в эту минуту как-то не находились. «Батхиномус гигантиус!» Существо напоминало гигантскую плавучую вошь и было очень похожим на отпечатки в метеорите. «Есть кое-какие небольшие отличия», — заметил Майкл, переходя к анатомическим описаниям, — «но невероятно близко. Особенно, если учесть, что создание это имело 200 миллионов лет на развитие». «Близко», — верное слово подумала Рэйчел, — «даже слишком близко». Толланд начал вслух читать описание. Считается одним из древнейших океанских видов. Редкие и недавно классифицированные образцы Батхеномоус гигантуус представляют собой глубоководного, питающегося падалью жука. В длину достигает двух футов, имеет хитиновый внешний скелет, разделяемый на голову, грудную клетку, брюшную часть. Обладает парными щупальцами, усиками и сложносоставными глазами, как у наземных насекомых. Этот глубоководный житель не имеет врагов и обитает в пустынных океанских ареалах, ранее считавшихся необитаемыми. Толланд обернулся к Рэйчел, а это полностью объясняет отсутствие в камне отпечатков других видов. Рэйчел внимательно смотрела на изображение жуткого существа, искренне Заволнованная, она все-таки сомневалась, что полностью осознает значение их открытия. «Только представь», — возбужденно заговорил Толунт, — «190 миллионов лет назад популяция этих созданий оказалась погребенной под мощным океанским оползнем. А когда грязь со временем превратилась в твердую породу, жуки оказались запечатанными в камне Океанское дно, которое постоянно, словно медленный конвейер, движется по направлению к впадинам, — увлекло камень в зону высокого давления где и образовались хондры то он говорил торопливо словно боясь не успеть рассказать все до конца а когда часть этой содержащей хондры породы откололась и оказалась наверху сформировавшегося на носа что случается вовсе нередко ее выловили но если наса рэчел в нерешительности замолчала я хочу сказать если все это ложь то в космическом агентстве должны понимать, что рано или поздно кто-нибудь обнаружит, что окаменелости очень похожи на морских обитателей. Так ведь? Мы-то ведь обнаружили? Толлант -то начал распечатывать снимки Батхенома Гигантеус на лазерном принтере. Не знаю. Даже если кто-нибудь и укажет на сходство между отпечатками и живущими в настоящее время видами, всегда можно парировать тем, что их физиологические характеристики – не идентичны, это только укрепит позицию НАСА. Рэчелл внезапно поняла, подобное свидетельство лишь подтвердит теорию панспермии, в соответствии с которой жизнь на Земле появилась из космоса. Сходство между земными и предполагаемыми космическими организмами может иметь глубокий научный смысл, а значит, окажется аргументом в пользу НАСА. «Но, конечно, если не ставится под сомнение подлинность метеорита». Толланд кивнул. «Как только встанет вопрос о происхождении камня, все сразу меняется. И наша океанская блоха из друга НАСА превращается в его заклятого врага». Рэйчел молча наблюдала, как из принтера появляются распечатки изображения. Она пыталась убедить себя, что НАСА искренне заблуждается. Но сама понимала, что это не так. Искренне заблуждающиеся люди обычно не убивают других людей. Внезапно до них донесся чуть гнусавый голос корки «Невероятно!» — Толлант и Рэчел удивленно обернулись. «Проверьте это заново! Такого просто не может быть!» В комнату, держа в руке лист с параметрами, торопливо вошла Ксавия. Лицо ее было пепельно-бледным. «Майк! Я даже не знаю, как сказать!» Она внезапно охрипла. «Соотношение Титана и Циркония?» — сразу понял толанд Ксавия откашлялась, пытаясь взять себя в руки. «Нет сомнений в том, что НАСА совершило грубую ошибку. Их метеорит на самом деле — океанский камень!» толанд и Рэйчел переглянулись, но ни один не проронил ни слова. Они и так все знали. Подозрения и сомнения, вздымаясь подобно морской волне, достигли критической точки. Толунт кивнул, не в силах скрыть огорчения «Да, ясно, спасибо, Ксавия». «Но тогда я ничего не понимаю», — волновалась она. «Коркас сплава местонахождение, полярный ледник. Все объясню по пути на берег», — коротко ответил Толунту. «Уходим отсюда». Рэчел быстро собрала все бумаги, содержащие с таким трудом добытые драгоценные сведения. Теперь свидетельства были абсолютно убедительными. Результаты сканирования льда, показывающие способ внедрения камня в ледник, изображение ныне живущего океанского существа, очень схожего с отпечатками в камне. Статья доктора Поллока относительно океанских хондр. Данная анализа, свидетельствующая о недостаточном содержании циркония, по образце, привезённом из-за полярного круга. Вывод напрашивался сам собой. Мошенничество невероятных размеров. Толунт взглянул на пачку листков, которые Рэчел крепко сжимала в руках, и меланхолично вздохнул. Да уж, теперь у Пикеринга доказательств более чем достаточно. Рэчел кивнула, всё ещё недумевая, почему Пикеринг не ответил на звонок. Толланд снял трубку ближайшего телефона и протянул ей. Попробуй-ка позвонить отсюда. Нет, давайте двигаться, лучше я свяжусь с ним с вертолета. Рэйчел уже решила, что если не удастся поговорить с Пикерингом по телефону, она попросит пилота береговой охраны отвезти их прямо к национальному разведывательному управлению. Это всего около 180 миль. Толланд хотел было положить трубку на место, но вдруг замер. С растерянным видом. Поднес трубку к уху, нахмурясь, прислушался. — Странно. Гудка нет. — Что ты хочешь сказать? — моментально встревожилась Рэйчел. — Очень странно, — повторил Толлант. — Эти прямые линии никогда не теряют связи. — Мистер тонд В лабораторию ворвался пилот вертолета. Он с трудом держал себя в руках. — Что случилось? — сразу отреагировал Рэйчел. — Кто-то приближается? — Серьезная проблема, — задыхаясь, — ответил пилот. — Сам не знаю, в чем дело, только что отказали все бортовые средства коммуникации, радар тоже. Рэчел засунула бумаги под рубашку, так надежнее. — Быстро, все на вертолет, уходим, сейчас же.